Болезнь постепенно оставляла Ивернева. Но впереди все еще предстояло несколько дней беспомощного лежания в постели. Скверный паратив, подхваченный в тысячелетнем колодце, когда, поддаваясь минутной слабости и нестерпимой жажде, он решился напиться сырой воды. Новые друзья, итальянцы, индийский художник Рамамурти и его прекрасная жена, отложили свой отъезд в Дели, чтобы дождаться выздоровления Ивернева. Чезаре погибал от любопытства в ожидании ответа из России. Если бы загадка «Черной короны» как-то прояснилась, он знал бы, каковы могут быть последствия странной болезни Леа. Сандра, тосковавшая по своему храброму рыцарю лейтенанту Андреа, от которого давно не было писем, принялась опекать Ивернева. Как-то в приступе меланхолии, вызванной усталостью и полным отсутствием каких-либо вестей от Тати, Мать писала обо всем, только не о том, что было всего важнее для ее сына. Ивернев рассказал Сандре о причине своей тоски. И Сандра нашла в чем-то сходство в своей судьбе и в трагедии Ивернева. А сегодня Сандра принесла телеграмму из Дели, извещавшую о приезде туда доктора Гирина. О, «Сандра, я вас попрошу, отправьте, пожалуйста». Ответную телеграмму. Да-да, пожалуйста. Я продиктую. <къех> Готовы? Да. Лежу больной в мадрасе. Очень нужно увидеться. Захватите почту посольстве. Ох, Сандра, если бы вы знали, как я злюсь из-за этой болезни. Я давно должен был быть в Дели, где меня, наверное, ждут телеграммы и письма от Андреева и Сугорина. Очень может быть, что разгадка отцовской тайны, черной короны и людей с кольцами находится там, в этих ничего не значащих для других людей ответах на мою первую телеграмму.